Глава девятнадцатая Время такое, когда бывает на дню сто перемен. Так было и на Пресухонской низине. Днем, казалось, вот-вот все оборвется, и пойдет большая вода. Все болотные кочки уже потонули в воде. И так держалась вода, все пребывая, до тех пор... Пока не кончилась вечерка, не погасла лимонная заря, не уснули все перед глухариной охотой. Засыпая, все рассчитывали через какие-нибудь два-три часа плыть водой на красные гривы. Когда уснули охотники, вдруг на небо вышел месяц, а на земле откуда-то взялся мороз и скоро заковал всю пойму Да и как еще заковал? Ступи, человек, и не провалится. Простые люди думают, это приходит весной уже не сам Мороз, а его внук. Сам могучий Дед Мороз теперь уже кончился. Пришел его слабенький внук. Будь это настоящий Мороз, так бы этой перемене и остаться. Но вдруг среди ночи опять все переменилось. Ветер потянул с юго запада небо закрылось, повалил снег крупными хлопьями. В один час вся пойма стала, как одна широкая белая скатерть. Такая нежданная Пороша обманула даже нашего старика Силыча. Он вышел из шалаша, оглянулся вокруг себя, ногой твердо на лед наступил и поверил. Ему это было на руку тихонько идти до самого тока. Не мучиться с яликом между кочками в темноте. Обрадованный морозом, он весело сказал. «За дедом внук пришел!» Кругом почесался, что-то на себя подтянул, где -то привязал, что-то пхнул в карман, застегнулся, подпоясался, надел на себя крынку и степенно по льду между кочками зашагал на глухариный ток красные гривы. После силыча проснулись и наши первые в Волгоде глухариные охотники-братки, и тоже, как старик, были обмануты морозом. Очень уж выходило соблазнительно. Чем пробиваться водой на ялике, а в лесу все равно ялик бросать, куда лучше прямо из шалаша идти пешком по морозцу на красные гривы. и Подумав, чего бы не забыть, слепой и глухой, два лучших охотника на глухарей, с одним-единственным ружьем на двух, как на одного, зашагали. Рука слепого была за кожаным поясом у глухого, и чуть что слепой Павел тянул за пояс глуховой Петра и придерживал. — Чего ты? — тихо спрашивал зоркий Петр, устремляя глаза свои в темную даль. «Звенит!» — отвечал Павел. И так они ждали, один ушами, другой глазами. Так бывает, и это, скорее всего, лось переходил пойму, и под ногами его звенели, разлетаясь в стороны тонкие льдинки. Потом, когда лось, одолев пойму, перебрался в лес и там затих, Павел говорил «Пойдем, больше ничего я не слышу». Тут опять слепой крепко ухватился за пояс глухого, и так они шли. Может быть, на всем севере нет охотника лучше Мануэла. Но в этот раз его обманула погода, как маленького. Он тоже самое поверил. Мороз продержится, и можно будет по морозу пройти на ток в лес и вернуться в свой шалаш на выгоре. Как не подумать бы такому опытному охотнику, о том, что вода на носу, и вся держава лесная может в какой-нибудь час оборваться и к утру вся пойма сделаться морем. В этом разбираясь, так надо понимать, что идет такой смельчак до последнего часу по закону и верит в закон. А если выйдет какой-нибудь случайный беззаконие не от себя, так чего уж бояться случая? Все мы видели, русские люди, где наша не пропадала. Мануэлла без часов знал часы, как петух. Тронув Митрашу, он шепнул ему, «Сам подымайся, а девочку не буди, пусть ее спит». «Это не такая девочка», — ответил Митраша, — «ее не удержишь». «Настя, подымайся на глухарей!» «Пойдемте», — ответила Настя, вставая. И все трое вышли из шалаша. Хорошо пахнет болото первой весенней водой, но не хуже пахнет на нем и последний снег. Есть великая сила радости в аромате такого снега, и эта радость в темноте понесла детей в неведомые угодья, куда слетаются необыкновенные птицы, как души северных лесов. Но у Мануйлы в этом ночном походе была своя особенная забота. Вернувшись недавно из Москвы, на ходу он от кого-то слышал, будто красные гривы этой зимой пошли под топор. Кто это сказал? Где было сказано? Теперь вспоминал Мануйла и не мог вспомнить. И начал уже подумывать, не обманулся ли он, не во сне ли ему это почудилось. Так дети шли в темноте, доверяясь ногам, слушаясь ног, как днем слушаешься глаз. И по-другому стали чувствовать землю. Тут был еще глубокий снег, сейчас скованный настом. По насту они пошли, как по скатерти. И даже еще лучше. Наст не проваливался, но как бы чуть-чуть пружинил, и оттого выходил идти веселей. Вспомнив на такой дороге о порубке глухариного тока красные гривы, Мануэл решительно сказал «Набрехали!» Только это сказал. Нога донесла ему о чем-то совсем другом, чем пружинистый наст. Перещупав свой путь ногами в разные стороны, Мануэл скоро понял, что у него под ногой была засыпанная порошей ледянка. Дорога ледяная, устроенная в зимнее время, для вывоза круглого леса на берег реки. «Плохо наше дело», — сказал он. Митраша спросил, чего дело плохо. Манойло указал Митрашу ледянку. Помолчав, он сказал печально. «Простимся, детки, с красными гривами». Митраша понял, что красные гривы с глухариным током этой зимой срублены и окатаны на сплав к берегам. «Назад?» — спросил он. «Зачем назад?» — ответил Мануэл. «Ток недалеко отсюда. Пойдем поглядим, о чем думают теперь глухари». Силыч стороной шагал на ток и на ледянку не вышел. Он знал такой прямой путь на ток, что каждый год выходил прямо на песню, и теперь ощупью все шел, шел, и, наконец, вроде как бы что-то ему почудилось». Он остановился. В лесу было очень темно. А он знал, темнее всего бывает перед рассветом. Вокруг не было ни одного высокого дерева. Кругом кусты, подлесок, а самого леса не было вовсе. Но мало ли чего ночью в лесу не почувится. Поняв чутьем сейчас самое темное время, Силыч стал слушать и ждать так и братки тоже в темноте, угадав место тока, затаились. В это самое время как раз и подкрадывался к людям тот час, когда начинается и как бы бросается дружная весна всей водой на дело человека. В это самое время как раз и подходит тот страстно ожидаемый охотниками час, тот крылатый час в природе, когда спящая красавица пробуждается и говорит «Ах, как долго я спала!». Началось это где-то на каком-то дереве, на какой-то очень тоненькой веточке, по-зимнему голый Там от сырости скопились две капли, одна повыше, другая пониже. Наращивая на себя сырость, одна капля отяжелела и покатилась к другой. Так одна капля догнала на ветке другую, и, соединенный, отяжелев, две капли упали. С этого и началась весна воды. Падая тяжелая капля, а что-то тихонечко тукнуло, и получился от этого в лесу особенный звук, похожий на «тык». И это как раз был тот самый звук, когда глухарь, начиная свою песню, по-своему совершенно так же текает. Никакой охотник на том расстоянии, как это было, не мог бы расслышать этот звук первой капли весны. Но слепой Павел отчетливо услыхал и принял ее за первое щелканье глухаря в темноте. Он дернул Петра за пояс. А Петр сейчас в темноте был такой же слепой, как и Павел. «Ничего не видно», — шепнул он маот ответил павел показывая пальцами на место откуда шел звук петр усиливаясь в зрении даже рот немного открыл не вижу повторил он в ответ на это павел зашел вперед протянул руку к петру и тихонечко подвинулся по настоящему нельзя бы шевелиться когда слышишь это глухариное капание но павел так привык верить своему слуху что разрешал себе всегда, если слышал, немного подвинуться. Так братки и подвинулись. «Нет», — шепнул Петр, — «я не вижу». «Нет», — ответил Павел, — «это не глухарь. Это капли светочек капают. Видишь это?» И опять показал. Теперь душа охотника была отдана ожиданию глухариного пения. И ему было совсем невдомёк, что эта вода идёт, что им теперь выхода из леса не будет. Его занимало сейчас только одно — среди теканья капель услыхать и понять глухаря. Вдруг какая-то никому неведомая птичка с просонья не сказать прямо, что запела, а как бывает и с человеком, хочет потянуться, а вроде как бы что-то и скажет и друг его спросит, ты что говоришь? Нет, — отвечает проснувшийся, — это так. Наверное, птичка эта неведомая тоже пискнула что-то с просонья и замолчал Но это было все-таки непросто. В эту самую минуту на небе стало, как говорят охотники, лунить. И тут глухарь на слух Павла явственно заиграл. «Поет!» — сказал Павел. И братки, как это делают все, начали скакать. Поет глухарь не слышит, как охотники подбегают к нему на прыжках. Он остановится, и охотники в тот же миг замирают. Братки скакали под песню глухаря не совсем как мы все скачем в одиночку. Благодаря чуть светлеющему небу Кое-что все-таки было и видно, и оттого нельзя удариться лбом о дерево. Видимую светлую лужу мы тоже можем обскакать, но в невидимую мы все равно попадем и с полным зрением и слухом. То же самое, если глубоко попал в болотное тесто, а глухарь в этот миг перестал петь, тут все равно слепой, глухой или здоровый человек со всем своим счастьем, раз уж попал, То и стой в грязи в ожидании когда глухарь опять заиграет Братки скачут рядом взявшись за руки до тех пор пока зрячие глазами не увидал самого певца так всегда и было что павел раньше услышит чем все, а пётр раньше увидит и это маленькое раньше всех решало весь успех у двух людей соединенных в одно лицо. У них всегда глухарей бывало убито больше, чем у остальных охотников. Еще было совсем темно и неразличимо, когда братки вдруг перестали скакать и остановились, как пораженные. То же самое было и с Манойлой. И Силыч тоже начал, и вдруг замер. Все охотники замерли не от того, что глухарь петь перестал. И надо было дожидаться, когда он опять запоет и оглохнет на короткое время, на какие-то пять-шесть скачков человека вперед. Охотники замерли от небывалого с ними. Пел не один глухарь, а множество. И нельзя было понять в этом множестве звуков, какой глухарь свою песню пропел и теперь отлично слышит шаги охотников. И встревоженный только изредка текает. А какой сейчас только свою песню заводит И сам глохнет на все. Было так, будто в лесу Разожгли огромную чугунную сковороду. И на горячем кипело, шипело и лопалось масло. И так близко. Казалось, вот еще немного подберись к этой шипящей сковородке и тебе самому глаза выищет. Вот, поняв это близкое и необычайное скопление громадных птиц на одном месте, охотники и замерли. Мало-помалу на небе стало все больше и больше лунеть, а вокруг все светлеть и светлеть, и вдруг как бы что-то моргнуло, и все открылось на глаз. Оказалось, Леса вокруг вовсе и не было. Оставался только после порубки подлесок разные кусты и хилые деревья. Там же, где раньше были самые красные гривы на большом видимом пространстве были одни только широкие пни от огромных деревьев. И на пнях, на самых пнях сидели и пели глухари. Некоторые глухари На этой огромной сковороде были так близко, что каждому легко было взять своего, но у какого же охотника поднимется рука на такого глухаря? Каждый охотник понимал сейчас птицу по себе, представляя, что сгорел у него собственный обжитой и милый ему дом, и он, прибыв на свадьбу, видит одни обгорелые бревна. На этот страшный случай Придумал человек свое слово. Помирать собирайся, рожь сей. А у глухарей это выходит по-своему, но тоже очень и очень сходно с человеческим. На пне того же дерева, где раньше он пел, скрытый в густой листве, высоко, теперь он сидит на этом пне, беззащитный, и поет. Глухарь поет теперь ту самую правду, какая остается и человеку. Помирать собирайся, рожь сей. Долго раздумывать охотникам не пришлось. Хлынул весенний дождь, оставляющий людям на окнах те всем известные весенние слезы радости, собой серые, а нам всем такие прекрасные. Глухари сразу все примолкли. Какие прыгнули с пней, И мокрые куда-то побежали. Какие стали на крыло и разлетелись все неизвестно куда. Тогда охотники открытыми глазами оглянулись кругом. И сразу все увидали друг друга. Там стоял Мануэлла с метрашей и, и Настей. Там с одним ружьем жались друг ко другу братки. Там, прикрывая осторожно от дождя ладонью полку с порохом, В своей кремневой крынке стоял Силыч. Все они, удивленные, не смели стрелять в поющих на пнях бездомных теперь глухарей. После каждой крупной рубки в лесах непременно от лесорубов остается избушка, где они зимой грелись и варили себе пищу. Была и на красных гривах такая избушка. В ней-то и укрылись все наши незадачливые охотники, и, прогуляв всю ночь, утомленные все скоро уснули.